В какой-то ночной час, во всяком случае, когда утром они вошли к ней, она уже похолодела. Старуха Олина родилась и умерла. Что Аксель, что Барбру, оба они были рады похоронить ее навеки. Теперь некого было остерегаться, они повеселели. Барбру опять жалуется на зубную боль, в остальном все идет как надо. Но этот вечный шерстяной платок урта, который ей приходится отнимать всякий раз, когда она хочет сказать слово. Немалое мучение. И Аксель никак не возьмет в толк, как это могут у человека так долго болеть зубы. Правда, он замечает, что она жует всегда очень осторожно. Но ведь у нее все зубы целы. — Ты же вроде вставила себе новые зубы, — спрашивает он. Да. Что же? И они тоже болят. Но сколько можно глупости болтать, сердито отвечает Барбру, хотя он полон миролюбия. И в раздражении своем она дает более толковый ответ. Мог бы и сам понять, что со мной такое. Что же с ней такое? Аксель смотрит чуть внимательнее, и ему начинает казаться, что у нее... Вырос живот. «Да ведь не в тягостях же ты?» Спрашивает он. «Вот ты сам не знаешь», Отвечает она. Он смотрит на нее, Уставившись бессмысленным взглядом. В медлительности своей Он сидит довольно долго И считает. Неделя, две недели, Третья неделя. «Разве я знаю?» Говорит он. Их спор приводит Барбру в страшное раздражение, и она начинает громко и обиженно плакать. «Лучше закопай меня в землю, тогда ты от меня избавишься», — говорит она. «Вот ведь удивительно! Какую только причину не найдут женщины, чтобы поплакать!» У Акселя нет никакого желания закапывать ее в землю. Он великий умелец по части своей выгоды. Ему вовсе нет нужды в траурном венке. «Выходит, ты не сможешь летом работать?» — спрашивает он. «Я не смогу работать?» — с ужасом восклицает она. «О, Господи! И какую только причину не найдут женщины, чтобы улыбнуться!» Когда Барбара увидела, как воспринял новость Аксель, ее обуяло какое-то истерическое счастье. И она воскликнула. Я буду работать за двоих. Вот увидишь, Аксель, я буду делать все, что ты велишь, и даже гораздо больше. Я в лепешку расшибусь, лишь бы ты был доволен. Опять полились слезы, пошли улыбки и нежности. Здесь, в глуши, их было только двое. Некого бояться. Настишь открытые двери. Летнее тепло, жужжание мух. Она была так покорна и предана, на все смотрела его глазами. После заката солнца он запрягает косилку, хочет скосить маленькую луговину на завтра. Барбру поспешно выходит следом, будто за делом, и говорит. «Послушай, Аксель, как это ты надумал выписывать кого-то из Америки?» ведь она приедет не раньше зимы. А на что она тебе тогда? Вот что надумала Барбру, и прибежала сказать ему, словно в том была нужда. Но нужды никакой не было. Аксель с первой же минуты понял, что если возьмет Барбру, то выгадает вместо летней работницы годовую. Этому человеку неведомы колебания, и в облаках он не парит. Теперь... Когда он залучил в дом надежную работницу, можно, покуда, и телеграф за собой оставить. Это даст в год большие деньги и будет очень кстати, пока он не может особо много чего продавать со своего участка. Все складывается как нельзя лучше. Он человек, трезво смотрящий на жизнь. И от Бреда, который сделался его тестем, Ему теперь нечего опасаться притязаний на телеграфную линию. «Счастье!» — начинает улыбаться Акселю.